Глава 32. Перед отъездом Вронского на выборы, обдумав то, что те сцены, которые повторялись между ними при каждом его отъезде, могут только охладить, а не привязать его, Анна решилась сделать над собой все возможные усилия, чтобы спокойно переносить разлуку с ним. Но тот холодный, строгий взгляд, которым он посмотрел на нее, когда пришел объявить о своем отъезде, оскорбил ее. И еще он не уехал, как спокойствие ее уже было нарушено. В одиночестве потом, передумывая этот взгляд, который выражал право на свободу, она пришла, как и всегда, к одному, к сознанию своего унижения. Он имеет право уехать, когда и куда он хочет. Не только уехать, но оставить меня. Он имеет все права. Я не имею никаких. Но, зная это, он не должен был этого делать. Однако что же он сделал? Он посмотрел на меня с холодным строгим выражением. Разумеется, это... Неопределимо, неосязаемо, но этого не было прежде, и этот взгляд многое значит, думала она. Этот взгляд показывает, что начинается охлаждение. И хотя она убедилась, что начинается охлаждение, ей все-таки нечего было делать. Нельзя было ни в чем изменить своих отношений к нему. Точно так же, как прежде, одною любовью и привлекательностью она могла удержать его. И так же, как прежде, занятиями днем и морфином по ночам она могла заглушать страшные мысли о том, что будет, если он разлюбит ее. Правда, было еще одно средство — не удерживать его. Для этого она не хотела ничего другого, кроме его любви, но сблизиться с ним, быть в таком положении, чтоб он не покидал ее. Это средство было развод и брак. И она стала желать этого, и решилась согласиться в первый же раз, как он или Стива заговорят ей об этом. В таких мыслях она провела без него пять дней, те самые, которые он должен был находиться в отсутствии. Прогулки, беседы с книжной Варварой, посещение больницы, а главное чтение, чтение одной книги за другой, занимали ее время. Но на шестой день, когда кучер вернулся без него, Она почувствовала, что уже не в силах ничем заглушать мысль о нем и о том, что он там делает. В это самое время дочь ее заболела. Анна взялась ходить за нею, но и это не развлекло ее, тем более, что болезнь не была опасна. Как она ни старалась, она не могла любить эту девочку, а притворяться в любви она не могла. К вечеру этого дня, оставшись одна, Анна почувствовала такой страх за него, что решилась было ехать в город, но, раздумав хорошенько, написала то противоречивое письмо, которое получил Вронский и, не перечтя его, послала с нарочным На другое утро она получила его письмо и раскаялась в своем. Она с ужасом ожидала повторения того строгого взгляда, который он бросил на нее, уезжая, особенно когда он узнает, что девочка не была опасно больна. Но все-таки она была рада, что написала ему. Теперь Анна уж признавалась себе, что он тяготится ею, что он с сожалением бросает свою свободу, чтобы вернуться к ней. И несмотря на то... Она рада была, что он приедет. Пускай он тяготится, но будет тут с нею, чтобы она видела его, знала каждое его движение. Она сидела в гостиной под лампой с новой книгой Тена и читала, прислушиваясь к звукам ветра на дворе и ожидая каждую минуту приезда экипажа. Несколько раз ей казалось, что она слышала звуки колес, но она ошибалась. Наконец, послышались не только звуки колес, но и покрик кучера и глухой звук в крытом подъезде. Даже княжна Варвара, делавшая пасьянс, подтвердила это, и Анна, вспыхнув, встала, но вместо того, чтобы идти вниз, как она прежде два раза ходила, она остановилась. Ей вдруг стало стыдно за свой обман, но более всего страшно за то, как он примет ее. Чувство оскорбления уже прошло. Она только боялась выражения его неудовольствия. Она вспомнила, что дочь уже второй день была совсем здорова. Ей даже досадно стало на нее за то, что она оправилась как раз в то время, когда было послано письмо.